Глава вторая. Что такое талант? Мы ходили с папой по Варшавским клубам. Меня не брали, говорили, что нужно ждать. Только в Варсовии не смутило то, что мне было всего 8 лет. Каким он был парнем? Посмотрите. Директор Варсовии, Марк Шивицкий, берёт альбом, открывает его на странице с фотографией с какого-то выезда. Роберт сидит в последнем ряду автобуса, весёлый и довольный. Мы знаем, кто садится в последних рядах. И мы знаем, что хороших футболистов группа хорошо принимает. Заморожь с инстинктом, говорит сегодня Кшевицкий о Роберте в те времена. Иногда, когда он смотрит по телевизору великие матчи с его участием, то по-прежнему видит маленького Бобка. Его движения, его характерный способ приёма мяча под давлением противника, идеальное чувство времени. Марк Шевицкий был последним тренером Роберта в Варсовии. Он занимался с группой футболистов на год старше, но Ливандовскому, которому тогда было 15 лет, нужно было двигаться вперед. Тренируясь с ровесниками, он уже не развивался. Он был самым младшим, когда попал в команду, где уже была выстроена иерархия, поэтому он особо не пререкался, – рассказывает Марк Шевицкий. Прочим, Роберту, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно знать, что он это заслужил, что у него есть навыки, которые оправдывают его высокие требования к окружающим. Мне с ним хорошо работалось. Он действительно умел слушать то, что ему говорили. У нас была с ним одна проблема. Иногда приходилось его притормаживать. Мы считали, что он слишком много занимается за пределами клуба. Он тренировался у нас, после матча ехал к отцу в Лешно. и играл левым образом в партизане. В школе его также приглашали на все соревнования, потому что у него были хорошие результаты во всех видах спорта. Когда-то я спросил его перед матчем: "Почему ты неважно выглядишь?" "Нет, тренер, всё в порядке", возразил он. Только в перерыве до меня дошло: "Ты ведь утром уже отыграл матч, признавайся". Он был очень работоспособным, его невозможно было измотать, вспоминает Кшиштоф Сикорский. Тренер, который работал с Ливандовским, в Варсовии дольше всего. Этого заморыша с шестым чувством гола прислал ему в команду Марок Севецкий, первый тренер, к которому попал Роберт. Мы ходили с папой по варшавским клубам. Ни один не хотел брать такого юного футболиста. Меня отправляли ни с чем, говорили, что нужно ждать. А в Варсовию меня приняли, им не мешало то, что мне было всего 8 лет. Они знали меня по турнирам между школами. Знали, как я играю, вспоминает Роберт. Команда Мары Кекшевицкого играла и на стадионе Варсовии, и на стадионе Полонии, но тренировалась всегда на своём стадионе. Два клуба сотрудничали, и стадионы располагались так близко, что после сильного удара мяч мог улететь на соседнее поле. Даже после прекращения сотрудничества первым клубом Роберта долго называли именно Полония. Болельщики Легии до сих пор оставляют на стенах в Варшаве речёвки для своих соперников. Незакрашенное граффити с буквой L предупреждает: "Мы вас умары как шивицкого, с парнями на 2 года старше". Роберт занимался полтора года. В его команде был и Цзари Вильк, будущий член сборной Польши и игрок таких команд, как Вислы из Кракова и испанского Депортиво из Ла-Коруньи. Сын слова мира. журналиста и ученого, специализировавшегося на физической культуре, директора Института спорта и отдыха в Высшей школе спортивного образования, то есть в учебном заведении, в котором учился Роберт. У Славомира Вилька он какое-то время писал работу в рамках бакалавриата, а потом планировал учебу в магистратуре. Тренировки с Цезарием Вильком и другими ребятами 1986 года рождения Ему пришлось прервать, потому что когда они выросли, их физическое преимущество стало слишком велико. Ему было сложно прорваться к мячу, а от этих тренировок не было пользы. К счастью, в Варсове как раз набирали команду его сверстников. Возьми его, он классный, как раз для вас, сказал Сивицкий Сикорскому. Роберт пришёл, позанимался и сказал: "Я здесь остаюсь". И остался на несколько лет в команде, которая в низшей лиге никогда не поднималась выше третьего места. Ни в одном другом клубе за всю свою карьеру он не оставался дольше, чем в Варсовии. Все хотели играть в команде его возраста. В молодёжке у меня было более 30 футболистов, говорит Кшиштоф Сикорский. Но если Бобок задерживался перед матчем, то вся команда нервничала. Тренер, может, он не приедет? Точно приедет. А когда он приезжал, было ясно, что победа практически обеспечена. Он был лидером, хотя не показывал вида. Когда он играл в команде, всё шло лучше. Он ненавидел проигрывать. Однажды он даже расплакался при мне в перерыве, потому что у него не шла игра. Я сказал ему: "Спокойно, ещё остаётся второй тайм. Я знаю, что мои фокстерьеры бросятся на соперников и вырвут победу". Ему мяч всегда падал под ноги, говорит Сикорский. Он вспоминает, что у Роберта была хорошая техника, но одна проблема. Он странно поворачивал стопу при ударе во внутрь. А ступня у него всегда была большая. Тренер постоянно его изводил, делал отметки на траве, как нужно отбивать, где опустить, где вытянуть ногу. Пока руководитель команды Ричард Завишляк не попросил оставить Бобыка в покое. Ричард Завишляк, отец Томаша, друга Роберта. Семьи Левандовских и Завишляков дружили, готовили вместе шашлыки. Семья Завишляка жила в Бабицах, в 15 км от Лешна. Иногда Томаш и его отец заезжали за Робертом, чтобы взять его на тренировку или сборы. Когда Томаш с Робертом ходили на первые вечеринки в варшавских заведениях, они возвращались ночным автобусом на Гурчевскую, а потом шли пешком, чтобы переночевать у Завишляков. Тогда в Лешно ещё не ходили пригородные автобусы, а маршрутки ездили без расписания. Добраться из дома Роберта до нового места в те времена было настоящим подвигом. И сегодня я думаю, что в Лешно ему хватало времени только на сон, рассказывает Томаш. Сегодня Кшиштоф Сикорский уже не тренирует детей. Он занимает пост председателя жилищного кооператива учителей в районе Беляны. И туда приезжают съёмочные группы записывать репортажи о Роберте. Я как раз заканчивал интервью для журналистов из Катара, говорит он, когда мы договариваемся о встрече. В Варшаве он стал общественным председателем спортивного клуба Учеников, межшкольным спортивным центром номер 3, управляет директор Кшевицкий. Мы сидим в его кабинете, на удивление уютном для модульного здания из блог-контейнеров, установленного рядом с площадкой. В Варсове всё сделано из блочных контейнеров. Рядом с голубым модулем директора стоит двухэтажный зелёный модуль с другими помещениями. В конце самый низкий модуль с раздевалками. Это на нём висит плакат с Робертом и напоминанием: "Я начинал в Варсове. Начинал в маленьком клубе, втиснутом в парк на территории фортификационных сооружений времён Российской империи". Искусственное поле в Варсове находится рядом с артиллерийской башней. Форт отреготе. Когда Роберт пришёл сюда тренироваться, форт ещё был секретным объектом. Внутри был военный архив. У ворот несли караул солдаты. Польша как раз вступала в НАТО. Когда она уже стала членом Североатлантического альянса, оказалось, что натовские правила запрещают хранение военных документов в таком месте. Поэтому было непонятно, что делать с фортом. Впоследствии его купил совладелец фирмы CD Projekt, создавший игру Ведьмак. Теперь он они военные, является соседом спортивной площадки. От форта отходят подземные туннели, и никто на самом деле не знает, что под ногами у молодых футболистов в Варсове. Однажды здесь провалился кусок поля и образовалась большая дыра. Недалеко отсюда провалился кусок улицы. Такова специфика тренировок в центре города, в красивом месте, важном для польского футбола. Возрожденная Аполония, в то время как Роберт подрастал, стала чемпионом Польши и играла в европейских турнирах. На Конвикторскую приезжал тогда ещё молодой известный Жозе Моринью, чтобы посмотреть на команду, с которой его Порто выпало сыграть в Кубке УЕФА. В гостинице Ибис рядом со стадионом часто ночевали члены инагородных команд перед матчем в Варшаве. В офисном здании неподалёку тогда находилась редакция футбола. Именно в отель Ibis Cezary Kukharski в начале сотрудничества с Робертом пригласил его семью, чтобы познакомиться поближе. И там убеждал его маму, сестру и невесту, что из Левандовского вырастет великий футболист. Накрытые корты рядом со спортивной площадкой в Орзове иногда приходит поиграть прославленный теннисист Войцех Фибек, недалеко у него галерея на Краковском предместье. своих детей на тренировке в Варсовии отправляют актёры, музыканты. У клуба есть спонсоры. Плакат я начинал в Варсовии, и фото Левандовского дают эффект. Приятное место для того, чтобы отсюда отправиться завоёвывать мир. Только когда сюда пришёл тренироваться Роберт, это место ещё не было таким. В его времена там, где сейчас элегантный искусственный газон, была песчанная площадка с ямами. А там, где сейчас модульные здания, стояли старые неприглядные бараки. Они были построены для рабочих, которые должны были построить какой-то спортивный зал, но он так и не появился. Матч на том старом поле поднимал песчаную бурю над Варсовией. Сегодня пылить может только большая парковка рядом с модульными зданиями. Если на каком-то фото матча с участием Роберта на поле есть трава, сразу понятно, что это снято после каникул, по окончании межсезонья. Говорит Марек Кшивицкий. На большой части фотографий в Варсовии Роберт на первом плане, ближе всего к мячу, самый низкий в команде и на всех самый худой. Или что это май? Тогда трава тоже зеленела по углам, и у нас было подобие поля. Душ вроде бы был в 100 м от раздевалки, поэтому не всегда хотелось и не всегда была возможность мыться. Зимой всё заканчивалось быстрым омыванием в желобах с водой. Они стояли рядом с полем. Там можно было промыть рот от песка», – вспоминает Томаш Завичляк. Роберт помнит, что иногда они ходили в расположенный поблизости парк, потому что там можно было потренироваться на траве, и что родители расстилали в машине полиэтилен, чтобы он не запачкал салон после тренировки. «В наши дни отцы и матери, увидев такое, забрали бы ребёнка из клуба», – говорит Сикорский. «К нам бы уже никто не пришёл, если бы мы не улучшили условия», – добавляет Марек Кшевицкий. Здесь не тренировались бы дети знаменитостей, а плакат "Исполняя мечты" выглядел бы как шутка. Но тогда были другие критерии. Легия играла в Лиге чемпионов, при этом раздевалка была в бараке, а её команды юниоров играли в футбол на песке в Форте-Беме, на территории бывших царских укреплений, там, где Роберт учился у словамира Вилька. Сейчас учебное заведение располагается в другом месте. тренировки на песке, кошмарная раздевалка, через которую иногда пробегала крыса. Так это сегодня вспоминают тренеры, которые тогда в Легии работали с молодёжью. Академия Легии появилась только в 1999 году, и только благодаря тому, что Петру Страйлау, сыну Андрея, бывшего тренера сборной, надоело работать в офисе. Он хотел почувствовать себя тренером, а известный футболист Мацей Муравийский писал дипломную работу о "Аяксе" из Амстердама. который был знаменит обучением молодежи. Оба проявили настойчивость, уговорили нескольких футболистов легии помочь с набором и тренировками. Выпросили у председателя 1200 злотых для начала. Этого не хватило бы даже на ворота, но, к счастью, ворота для юниоров остались после какого-то турнира фирм. Это звучит как история времен 20-летия между мировыми войнами или о пионерах развития спорта в эпоху разделов Польши. Но это происходило в начале 21 века, и не только в Варшаве, потому что владельцы краковской вислы, символы спортивных успехов последнего 20-летия, тоже долго не могли убедить в необходимости открытия футбольной академии для молодёжи. Молодёжь из Легии играла на песчаной площадке или на лысом поле. Полония тренировала своих футболистов на поле, которые до сих пор называют Сахарой, хотя здесь тоже появилась современная площадка. В Варшаве все ждали матча на стадионе Агрикола, потому что там был красивый газон. Кроме того, Агрикола тоже межшкольный клуб, был главным соперником Варсовии. Вы все можете проиграть, только не им, твердили тренеры. Я завидую детям, которые сейчас учатся играть в футбол, говорит Томаш Завичляк. Марк Шевицкий во время беседы постоянно рассказывает о том, как поставлено дело в клубе Атлетик из Бильбао. в клубной академии Лесама, одной из самых известных футбольных академий в Европе. Он как раз вернулся после недельной стажировки в Бильбао, а его коллега был там раньше по программе Эразмус и всё изучил. В Лесаме у них был доступ ко всему, что связано с обучением. Они слушали совещания в академии, смотрели тренировки первой команды, беседовали с психологом, который работает с футболистами Атлетико уже четверть века. А у нас, когда здесь был Роберт, было только три команды и три или четыре тренера. Мы только начинали учиться, как это делается во всём мире, старались перенять опыт, говорит Марек Кшивицкий. У нас тогда ещё не было системы обучения. Это было просто обучение без разделения на этапы, без координаторов, без специализации, без смены тренера каждые 3 года. Группа парней вырастала с одним тренером. Меня не тренировали по какой-то системе. Я сформировался вопреки всему, говорит Роберт. Я знаю, что Роберт может жалеть о том, что в Польше его так многому не обучили, говорит Марек Шевицкий. Он видит, как работают с детьми в Дортмунде или Мюнхене. Но тогда действительно были другие времена. Мы делали, что могли. Укатывали наше футбольное поле, чтобы оно было достаточно ровным. С другой стороны, так закалялся характер Роберта. Кто знает, чего бы он добился, если бы у него всё было на блюдечке? Если бы ему не приходилось издалека ездить на тренировки, если бы у него были роскошные условия. Кшевицкий говорит, что сегодня методы польских академий почти не отличаются от западных. Отстаёт инфраструктура, забота о деталях, но методы похожие. А когда здесь занимался Роберт, Польша от остального мира отделяла пропасть. В лиге ещё играли три защитника с опорником. Это была наша священная схема 3-5-2. От высшей лиги до детских матчей. Только команда Вислы из Кракова под руководством Хенрика Касперчика начала полноценно играть с четырьмя защитниками. Это уже был современный футбол. Когда я начинал учить этой схеме наших юных футболистов, им было уже по 14 лет. И я тоже только тогда стал её изучать. Ведь меня всю жизнь учили играть по схеме 3-5-2, вспоминает Марек Кшевицкий. В около его кабинета с видом на площадку и Форт Траугута висят фотографии с дарственными надписями и вымпелы. Есть сувенир из Бильбао, рядом на фотографии машет рукой войцэх Ковалевский, школьный друг тренера Хшевидского из Сувалок, и вратарь команды, когда в ней дебютировал Роберт. В Орсовии передаёт привет итальянский полузащитник Франческо Тотти. Это фото на память о стажировке в Риме. Варсовия Роберта сыграла с Ромой один из своих важнейших матчей. «Печальный результат. 1-6», — вспоминает Томаш Завичляк. В турнире в Италии играли Рома, английский Сандерленд, Спарта из Праги и Варсовия. Единственный гол поляков в матче с Ромой забил Ливандовский с подачи крайнего правого нападающего Завичляка. Итальянцы были из другого мира, если говорить о подходе к футболу. Пониманию того, во что мы играем. Их знания о футболе намного превосходили наши, вспоминает Завишляк. Мы были группой футболистов, а они одним целым. Там на отбор многие годы приходят тысячи мальчиков, а мы были сборищем парней, которые случайно оказались в одном месте. Но он считает, что в Варсове и так в то время было событием. Единственным клубом в округе, который организовал зачатки обучения юношей, Ричард Завишляк ездил по Варшаве и окрестностям, высматривал наиболее способных юных игроков. «Однажды мне удалось организовать сборы в Хорватии и товарищеский матч с Хайдуком. Пожалуй, у нас тогда была лучше организована подготовка, чем у некоторых клубов высшей лиги», – вспоминает Завишляк. «В Роме, если я правильно помню, играл Стефано Ока Качука, будущий игрок сборной Италии, Но больше всего мне запомнился парень по имени Лорис. Это был самый талантливый игрок, которого я видел, рассказывает Завишляк. Но из него не вырос даже средний футболист. Позже ни Томаш, ни Роберт не видели Лориса ни в одной команде. Тренер Секорский считает, что Роберт был самым талантливым футболистом, который играл за Варсовию. Я в этом не уверен, сомневается Томаш Завишляк. Он умел легко забивать голы, но другие тоже играли на хорошем уровне. Но зато у него, единственного из нас, действительно было умение вкалывать. Иногда кто-то на сборах симулировал, потому что ему не хотелось вставать и бегать. Говорю, что у него мозоль или болит живот, а для Роберта должен был наступить конец света, чтобы он не вышел на тренировку. Он всегда был такой. Никого более настойчивого я в жизни не видел. Марк Шевицкий вспоминает, что в его команде, годом старше, Роберт играл с Артуром Ковальчиком, братом Войтыка, вундеркиндом Легии, серебряным медалистом Олимпийских игр в Барселоне. Все тогда в первую очередь смотрели на Артура, а не на Роберта. Артуром тогда больше интересовалась Легия, потому что Ковальчик, потому что владеет техникой, потому что быстрый, отлично бьёт левой ногой. У него было несколько дворовых привычек. Потому что он поздно начал тренироваться. Он слишком часто старался обвести соперника, играл для себя. Но у него был талант. Поэтому команду выстраивали под Артура, чтобы он заходил с фланга, как Месси, и бил в дальний угол. Выстроить Артура под команду было бы сложнее, вспоминает Шевицкий. Было ещё несколько мальчишек с огромным талантом. Например, Адам Вечорик, который отлично играл как левой, так и правой ногой. А для меня он был тогда огромным мужиком, хотя сегодня ниже меня на голову, вспоминает Роберт. Но ни Артур Ковальчик, ни Адам Вечорик, у которого была кличка Тола, карьеры не сделали. Что же с ними произошло? Ничего особенного. Войтык не направил Артура по нужному пути, предпочитая, чтобы тот играл с ним в Варшавской лиге мини-футбола, рассказывает Марек Шевицкий. Артур Ковальчик потом пробовал играть за Хутник из Варшавы, из Нич из Прушково, Старче из Отовцка. Анатолий Вечёрик перешёл в Агриколу. Позже я встретил его на каком-то турнире. Он спросил меня, не хочу ли я купить у него телефон. Ему уже не хотелось тренироваться. Потом он пошёл на курсы для судей, но из этого тоже ничего не получилось. Вспоминает Кшиштоф Секорский. Парни втянулись в футбольную жизнь. А потом все куда-то подевались, говорит Томаш Завишляк, который как игрок Полонии занял второе место на чемпионате Польши среди юниоров, но во взрослом футболе себя не проявил. Мир покорил Роберт, хотя многие годы в нападении рядом с ним обязательно был кто-то, кто считался лучшим нападающим, чем он. К концу игры в Варсове им был Артур Ковальчик. В Легии было даже несколько таких футболистов, во главе с Давидом Янчиком. которого за огромные деньги быстро купили ЦСКА Москва. Но для Янчика переход в ЦСКА был верхом достижений, а не началом карьеры. Он не выдержал испытания богатством. Янчик в 2007 году сыграл отличные матчи с Аргентиной и Бразилией на чемпионате мира до 20 лет. А Левандовский на этот чемпионат не поехал. Зато Левандовский уже через год дебютировал в взрослой сборной. Янчик сделал это через 4 месяца, но не смог стать важным членом сборной. Давида всё устраивало. Он пустил всё на самотёк. Счастье ему улыбнулось, но он не смог ответить взаимностью. Оказалось, что Роберт всё-таки был талантливее. Тогда я в это не поверил бы, заявляет Яцек Беднаш, спортивный директор Легии. В то время, когда в неё перешли Левандовский и Янчик. В клубе Знич Прушков, соперником Роберта был Бартош Вишневский, который считался более универсальным игроком. Но после Знича он выбрал неправильный клуб. Ушёл за тренером Лешком Айжинским в Висло из родного Плотска, и карьера застопорилась. Роберто я тогда тоже хотел взять с собой, но не получилось. Может и хорошо, что так вышло, потому что неизвестно, как бы тогда сложилась его судьба, рассуждает Айжинский. Приглашение в сборную Мазавша И в юношеской сборной Польша получали многие футболисты, о которых сегодня никто не помнит. А молодой Роберт, когда ему исполнилось 14 лет, на несколько сезонов выбыл из числа приглашаемых. Он был почти как Гжегаш Лято, многолетний рекордсмен по количеству матчей, сыгранных в польской сборной, который никогда не играл за юношескую сборную. Или как Мирослав Клозе, рекордсмен по количеству забитых мячей в мундиалах. который в возрасте 21 года ещё был любителем из пятой лиги. Лето взяли в юношескую команду только потому, что раньше считалось, что он умеет лишь быстро бегать. Гжегош дебютировал в взрослой сборной в 21 год. Мирослав Клоза только в 23 года. Роберт в возрасте 20 лет. Раньше его вызывали в сборную до 18, но сыграл он только на чемпионате Европы по футболу для юношей до 19 лет. Один раз. Камиль Глик помнит его по сборам молодежной команды, в которой Роберт сыграл три раза. Они были вместе на сборах игроков до 19 лет. «Тогда левый ничем в себе не проявлял», — отмечает он. Юрген Клоп еще во времена Боруссии из Дортмунда говорил польским журналистам, «Вы себе не представляете, каким хорошим игроком он может быть». «Я встречаю много талантливых футболистов». при этом нужно проявлять настойчивость, чтобы они развивались. Когда я беседовал с бывшими тренерами Роберта, ни один из них не говорил: "А я знал, что он сделает такую карьеру", объясняется Зарик Ухарский. Тренеры подчёркивают на конференциях, что роль таланта всё больше уменьшается. У Лео Месси огромный талант, но ему приходится добиваться всего упорным трудом, заявляет Андже Юсковик, тренер нападающих в команде Лех, в то время, когда там играл Роберт. Роджер Федерер, талантливый теннисист, недавно сказал, что уже не может слушать этих мудрых изречений о таланте. Он считает, что талант тормозит развитие спортсмена. «Я не верю в талант. У многих людей он есть. Но только некоторые из них упорно трудятся», считает Федерер. «По мнению Яцека Беднежа, талант – это необходимая опорная точка. Благодаря таланту ты получаешь стимулы в начале карьеры, лучшие условия, хорошие отзывы». Но потом уже только от тебя зависит, будешь ли ты чем-то подкреплять свой талант или нет. Что такое талант? размышляет беднаш. Все в мире знают, как играет Роберт, как Месси, и тем не менее они всегда умеют удивить. В этот момент проявляется талант. Всё остальное это изнурительная работа в ожидании этого единственного момента и взаимодействия с командой, чтобы этот момент наступил. Сначала ты всегда видишь талант, Это уже что-то. Отмечаешь. О, этот парень подходит. Но потом нужно потренировать воображение. Что из него может вырасти? Будет ли он становиться всё лучше, всё настойчивее, или ему будет достаточно первого успеха? Считает Лео Бенхакер, у которого Роберт дебютировал в сборной. И это самая сложная часть твоей задачи предвидеть, что произойдёт с талантом через несколько лет. Ты ищешь проблески и моменты в игре, которые говорят о будущих возможностях. Ты знаешь, что молодые футболисты не могут очень хорошо играть час или больше. Но если хотя бы время от времени они выходят на такой уровень, то это уже хороший признак. И у Роберта такие признаки были в 2008 году, когда он был уже в Лехе, а я высылал приглашение. Рассказывает Лео Бенхакер, это он когда-то в Мальмё присмотрел для Аякса 20-летнего футболиста, у которого были такие же признаки, как у Роберта. И так же как Роберт, он должен был несколько лет работать над развитием таланта. Его звали Златан Ибрагимович. Никогда нет гарантии, что вырастет из такого Златана или Роберта, особенно если ты полагаешься исключительно на талант. Ты слушаешь двух хороших молодых пианистов и никогда не знаешь, кто из них через 20 лет станет звездой концертных залов, а кто будет играть для друзей и членов семьи. Ты должен отобрать их обоих. Это твоя задача. Но вопрос о том, где находятся границы их возможностей, решают они сами. У Роберта была пружина, которая заставляет действовать выдающихся игроков. И он всегда был серьёзным парнем, знал, как себя подать: талант, тело, характер, голова всё на высшем уровне, считает Лео Беенхакер. Сегодня это всем ясно. Но когда Лео Беенхакер возглавил в 2006 году сборную Польши, тело, характер и голова Роберта Как раз проходили боевое крещение. 17-летний Месси завораживал трюками в рекламе Nike и говорил: "Запомните моё имя. Меня зовут Лео Месси". 17-летний Неймар устроил сенсацию в Сантосе, сразу став знаменитым футболистом в команде и подписав первый рекламный контракт. 17-летнего Криштиану Роналду уже посетило озарение в академии футбольного клуба Sporting. Из Лиссабона, фабрики превосходных футболистов. Во мне что-то есть. Я должен только усердно трудиться и стану великим. Через год он играл за Манчестер Юнайтед. 17-летний Луис Суарес уже успел ударить судью и совершить все возможные грехи уличного подростка. Он ещё не играл со взрослыми спортсменами, но у него уже был план стать настолько хорошим игроком, чтобы уехать в Европу. куда была вынуждена переехать его возлюбленная София. 17-летний Роберт Левандовский был в подвешенном состоянии. Приближался самый крутой поворот в его карьере. Он распрощался с детством, уйдя из Варсовии вскоре после того, как ему исполнилось 16 лет, но ещё не чувствовал себя уверенно. Он прошёл через клуб четвёртой лиги Дельта из Варшавы, первый клуб, который платил ему за игру, первый, в котором он забивал голы в взрослом футболе. И через несколько месяцев, летом 2005 года, он оказался в числе запасных игроков Легии, с которой Дельта сотрудничала. Его привлектила атмосфера большого клуба. Он перешёл туда, хотя что-то ему подсказывало, что этого не стоит делать. Он как раз становился взрослым. Это были самые сложные месяцы его взросления. Полтора года на него сыпались удары судьбы в жизни и в спортивной карьере. Он ещё вернётся в Варшаву, но только на несколько минут. В кабинет директора с видом на площадку и форт. За помощью, когда Легия его подведет. Роберт не очень хотел уходить из Варсовии. Но я всегда считал, что хороший футболист должен пройти проверку со старшими, чтобы принять вызов. Мы отправили в Дельту его и еще двух спортсменов. Дельта играла в 4-й лиге, но у них был хороший состав. И они были в числе не многочисленных клубов этого уровня, которые платили. Рассказывает Марок Шевицкий. О том моменте, когда они решили, что Варсовия стала слишком тесной для Роберта. Игроков старшего возраста там уже не было. Полония не хотела брать Ливандовского. А Дельте он очень понравился. И так закончилось его пребывание в клубе у Форта Траугута. Заканчивался 2004 год. Польша уже вошла в Европейский Союз. И отъезд на Запад стал для польских футболистов как никогда простым. Баруссия. Дортмунд. Была на грани банкротства. Германия уже второй раз подряд достигла самого дна в чемпионате Европы, вылетев из Евро-2004 после группового этапа. И немцы поняли: или мы сделаем революцию в обучении молодёжи, или потерпим крах. Мастерство Роберта начало быстро расти. Кшиштоф Левандовский уже проигрывал поединок с Болезнью.